Глава третья. На следующий день в 9 часов утра Адамберг тронулся в обратный путь. Его голова была забита рассказами об одноногом и попирателях теней и разговором с утонченным Нарбером де Шатабрианом. С тех пор прошел месяц, и теперь, когда к нему в кабинет зашел Дан Глар, Он читал и перечитывал статью об убийстве в Лувьеке, которая заинтересовала его, хотя тому, вроде бы, не было никаких причин. Гаэль Левен вел себя вызывающе. Адамберг помнил, как он сцепился с шатабрианом в трактире. Комиссар чуть было не позвонил матье узнать подробности, но Данглар совершенно справедливо напомнил ему, что это их нисколько не касается. Знал это и Матьё, Который, находясь в нескольких сотнях километров от Парижа, думал об Аденберге и сгорал от желания спросить, что тот об этом думает. Целый час его мучили сомнения. Потом он закрыл дверь кабинета и позвонил: Адамберг, это матье, у нас тут беда. Ты в курсе? Да. Гаэль Левен, где? В темном переулке, по дороге домой. Он шел из трактира, крепко выпив, более чем достаточно, чтобы многих довести до белого коленя, в том числе Норбера. Усаживаясь за стол, Гаэль как бы нечаянно, но никто не сомневался, что нарочно, пролил на серый жилет Норбера бокала вина. Гаэль открыто говорил, и тебе тоже следует это знать, что в Норбере его раздражало буквально все. Аристократическое имя, бабий костюм, удлиненная стрижка. В общем-то, он был неправ, и почти никто с ним в этом не соглашался. Ведь все знают, что Шатабриан поддерживает этот элегантный старомодный образ по настоянию мэра. Но стоит Гаэлю перебрать, как его несет. Хозяин сгреб его за воротник и вышвырнул из зала. Как реагировал Норбер на пролитое вино? Он взял салфетку и промокнул жилет, вот и все, очень спокойно. А потом... «А потом доктор, помнишь, того типа с красивыми седыми волосами?» «Да, он старался всех успокоить». Он вышел из трактира спустя десять минут и пошел той же дорогой, что Гаэль. Он и нашел Гаэля, лежащим в луже крови. Два удара ножом в грудную клетку. Одним ему проткнули легкое, другим распороли бок и повредили сердце. Доктор вызвал камбурскую скорую и остался с пострадавшим тот кое-что сказал. Матье что-то смущало, Адамберг понял это по его голосу. «Говори, я слушаю». Сначала я тебе в двух словах опишу сцену, которая разыгралась накануне убийства, во время приема в мэрии по случаю вернисажа местного художника, иначе ты ничего не поймешь. Там собрались человек шестьдесят, и среди них был один отвратительный, озлобленный, Настырный журналист, который вьет колонку происшествий в газетах Камбургский листок и 7 дней в Лувьеке. Не зная, что этот тип здесь, Нарбер стал распространяться о хамстве и насмешках журналистской братии о том, сколько он от них натерпелся, а все потому, пояснил он вполне резонно, что они ожидали от него чего-то гораздо большего, чем от обычного человека, коим он, собственно, и является. И Брас, тот самый журналист, подошел к нему грубо схватил за плечо и встряхнул. Хотя Нарбер действительно обычный человек вроде тебя и меня, никто еще не позволял себе поднимать руку на Виконта Шитабриана. Впрочем, ни у кого не было для этого причин. Брас пришел в ярость. Кстати, он прилично накачался и был красным, как с в штекс, и стал защищать коллег-журналистов. Он обзывал Нарбера бездарью, неудачником, скверным учителем и под конец заявил, что, несмотря на свою рожу и имя, он полный ноль. И что он расскажет о Виконте в Луввекской газете, пусть все узнают, какое он ничтожество. Присутствующие были ошеломлены и застыли от изумления, и прежде всего мэр. Что сделал Нарбер? Он покачал головой, пожал плечами и схватил бокал шампанского с подноса проходившего мимо официанта. Однако было понятно, что поток публичных оскорблений, отчасти не безосновательных, вызвал у него шок. Он сам признает свои профессиональные неудачи, но в тот миг, видимо, вообразил, что случится, если этот мерзавец опубликует в местной газете статью, где назовет Нарбера де Шатабриана ничтожеством и его слова тут же разлетятся по всей стране. «Великое имя Шетебриана будет замарано». И Нарбер потерял обычное самообладание. Пока мэр придумывал, как бы поскорее сбагрить браза, Нарбер при всеобщем одобрении нанес журналисту короткий удар в челюсть, и тот растянулся на полу. Ничего серьезного, зато очень обидно. «Великолепно! Я поступил бы так же!» «И я тоже!» Тем более, что этот Браз теперь уж точно опубликует свои гнусности. Уже не успеет, потому что директора Камбурского листка и семи дней в Лувьеке возмутились и уволили его без выходного пособия. Но в тот вечер, когда произошло убийство, об этом еще никто не знал. Тем не менее, слова поганца Браза разлетелись по всему Лувьеку. Многих они расстроили, но некоторые жители, завидовавшие этому самозванцу, аристократишке, пользовавшемуся авторитетом у местного населения, тайком злорадствовали. Однако в Лувьеке ничего нельзя сделать тайком. Ты помочился под деревом на одном конце городка, а через минуту на другом конце об этом уже все знают. — Как это связано с убийством? — Сейчас поймешь, только никому не говори. — Само собой. «У тебя есть листок бумаги?» «Прямо под рукой». «Это последние слова пострадавшего, которые доктор записал на телефон. Понимаешь?» «Я тебя слушаю». «Я тебе продиктую все, включая паузы». Гаэль говорил уже невнятно, отдельными слогами. «Запиши все точно, мне важно твое мнение». «Вик», «Орб», «Хлоп», «Бра», «За», «Умер». Потом сделал паузу и добавил что-то невразумительное. И все. Это указывает на Шутабриана, Адамберг. Подводит его под обвинение. Я в ужасе. Я попытаюсь разобраться, как сумею, и перезвоню. Не торопись с выводами, не забывай, что парень был пьян и находился при смерти. Это не способствует... Погоди, подберу подходящее слово. А, вот, не способствует ни красноречию, ни ясности мысли. Адамберг мгновенно сообразил, что именно огорчило коллегу. Взял листок и проанализировал запись так, как сделал бы Матье. Вик Орб. Это Виконт Норбер. В первую очередь человек стремится сообщить имя убийцы. Звал ли Гаэль Левен Нарбера Виконтом? Да, Адамберг помнил, что Гаэль так к нему и обращался, желая поднять его насмех. Следующие слова были понятны. Хлопнул Браза. Потом что-то про смерть, а в конце нечто совершенно невнятное. Адамберг снова вчитался в слова Гаэли, но уже без предвзятости и перезвонил в камбург комиссару Матьё. «Ну что?» — возбужденно спросил Матьё. «Ему не выпутаться, да?» «Я тяну время, пока не готовы результата вскрытия, но у меня нет выбора. Допрос и предварительное заключение». «Обвинение тяжкое, не буду отрицать, но некоторые моменты не сходятся, и их много. Когда Брас оскорблял Нарбера в мэрии, Гаэль при этом присутствовал? Да, и, конечно, вдоволь позабавился. Было видно, что все это доставляет ему удовольствие. Но зачем Гаэль перед смертью заговорил об этом происшествии? Чтобы объяснить, почему Нарбер был на него зол». Но Нарбер первым делом убил бы Браза, а не Гаэля, потому что в тот момент никто еще не знал, что журналист уволят. Понятно, что Гаэль смеялся, но это не мотив для убийства. Гаэль много лет подряд, приходя в трактир, потрунивал над Нарбером и ничего. Гаэль раньше никогда не обливал его вином. Это был как минимум распятый, насколько мне известно. Я не каждый день бываю в Лувьеке. Вот видишь, и Нарбер ни разу не пытался его за это убить у него нет мотива. Согласен, но хочешь не хочешь, слова были сказаны. И в них есть кое-что необъяснимое. Хлопнул Браза. Хлопнул. Тебе не кажется это странным, а, матье? С чего бы Гаэль вдруг так сказал? Почему выбрал это слово «хлопнул»? Как в детском саду. Скорее уж сказал бы «врезал», «двинул», «засветил», да что угодно. А тут «хлопнул». «Нет, что-то здесь не так, или у Гаэля перед смертью в голове помутилось». «Я тебя понял, но смысл... Вот он, и ничего тут не поделать». «Смысл есть только в первых словах, виконт нарбер, а остальное идет в крифе и в кось, и ничего не сходится». «Не говоря уж о конце фразы, его вообще невозможно понять. Умер? Кто умер? И еще что-то странное в конце. Ты знаешь, что это может значить?» не больше твоего». «Теперь ты видишь, что кроме имени Нарбера у тебя ничего нет. И слов Гаэля можно разобрать только следующее. Виконт Нарбер хлопнул Браза. По-моему, не тянет на обвинение в убийстве». «Нет, но дивизионный комиссар зацепился за имя Шатабриана и давит на меня. Прямо мечтает о громком аресте». «У тебя есть соображения на этот счет?» Ты мне не сказал, в тот вечер в трактире, когда лесничий напился и начал всех задирать, он ни с кем не сцепился? Вроде нет. Люди привыкли, что лесничий часто надирается и иногда скандалит. То, что он говорит, у них в одно ухо влетает, в другое вылетает. Они беседуют, как ни в чем не бывало, а хозяин, в конце концов, выставляет Гаэля за дверь и наступает покой. Погоди, вспомнил еще одну деталь. В трактир вошла женщина, но она не собиралась ужинать, а погрозила кулаком Гаэлю и крикнула. «Гаэль Левен, ты смерти моей хочешь? Оставь меня в покое, иначе обещаю не бывать тебе в раю!» И выскочила на улицу. Эта женщина, хозяйка галантерейного магазина, твердо верит в истории с тенями. А поскольку Гаэль — главный попиратель теней, она боится его и ненавидит. «Не сомневайся, свою работу я знаю». Допросил ее по горячим следам. Еще до Нарбера? Перед самым приездом скорый доктору Жафре пришлось срочно уехать на народы. К несчастью, он в суете оставил в том доме телефон, потом весь день принимал пациентов одного за другим. Так что последние слова Гаэли мы услышали только вчера вечером, когда Жофре наконец с нами связался из дому. Сегодня утром Нарбер ушел на свою обычную прогулку в лес, а оттуда за покупками в камбур. Погода хорошая, он может задержаться. Не стану же я посылать своих людей, словно стаю собак, охотиться на него в лесу. Вернемся к той женщине. Она крупная? Здоровенная, как будто из скалы вырубленная, руки толщиной со свиной окорок. В тот день Гаэль раз пять подряд, а то и больше, наступил ей на голову, то есть на тень головы. По ее словам, проходя мимо трактира, она увидела его там и не удержалась, решила сказать ему пару ласковых. Оттуда пошла, прямиком домой. Свидетелей нет. Она запросто могла подкараулить его в том же переулке и порнуть ножом. Но угрожать ему на глазах у толпы народа, прежде чем прикончить, это же накинуть себе петлю на шею. Может, она немного туповата, а потому действовала необдуманно она действительно туповата, в этом нет никаких сомнений. Но главное, она возглавляет банду местных сплетниц. Поливает грязью всех, даже детишек. Говорят, она без этого жить не может. Ее зовут Мари Серпантен, ей дали кличку Змеюка или Гадюка. Фамилия Серпантен происходит от французского слова «змея». «В лувьеке, похоже, шутников хоть отбавляй». «Что ты хочешь? Жизнь у них скучная». Гадюка, змея! задумчиво повторила Дамберг. Может, мы плохо расслышали последние слова лесничего? Среди них не было ничего похожего. Я думаю, она чокнутая, не более того. Она мечтала завести семью и кучу детей, но не была ни достаточно мила, ни достаточно умна, чтобы привлечь хоть какого-никакого мужчину. Так и осталась одна в своей галантерее. Знаешь, чаще всего человек говорит плохо о других, когда ему самому плохо. По той же причине он может помешаться на чем-нибудь вроде этих бредней о тенях. У него появляется цель. Но чтобы схватиться за нож, это уже перебор. «Я тебя понял. Интереснее всего то, что у тебя двое подозреваемых». Кстати, кроме этой женщины, в список можно занести всех тех, кого Гаэль дразнил, наступая на их тени? Ты нашел какие-нибудь отпечатки? Да, и очень странные. Убийца как будто поскользнулся, ступив ногой в кровь. Скажем так, это смазанные отпечатки с нечеткими рельефными полосами. Скорее всего, убийца надел на обувь пластиковые пакеты и завязал. Думаю, вы перетрясли все помойки в округе. Вы искали перчатки и пакеты?» «С самого рассвета. Ни перчаток, ни пакетов, ни следа». «А Нарбер, когда он ушел из трактира?» «Он ушел раньше всех и раньше Гаэля. 24 свидетеля». «Он тоже мог поджидать лесничего в переулке?» «Скверно все это?» «Очень скверно. Я снова задаю тебе тот же вопрос». «У тебя есть соображения на этот счет?» «Подожди, дай мне немного подумать, а лучше много, если можно, потому что я думаю так же медленно, как читаю и пишу, и что самое печальное, не всегда думаю по порядку». Матье об этом знал, но он, как и многие другие, дорожил мнением Адамберга. Он закурил сигарету. Адамберг перезвонил ему минут через пять. «Будь я на твоем месте, я не стал бы бросаться вперед, очертя голову» потому что ты сам никогда никуда не бросаешься, очертя голову. Зря ты так думаешь, со мной такое случается. По-твоему, последние слова Гаэля – это обвинение. Да, есть имя Арбера, и это серьезно. Однако это всего лишь фрагменты. Остальное – сплошной разнобой. Если ты арестуешь Нарбера, физиономия Виконта де Шитебриана будет украшать все заголовки и подогревать общественное мнение до самого процесса. Но на суде, матье, даже самый тупой адвокат сметет одним махом это твое доказательство. Пресловутые последние слова. У тебя нет ни обоснованного обвинения, ни мотива, ни вещественных улик, зато есть логические нестыковки, несоответствия, другие подозреваемые, пострадавший в нетрезвом состоянии и его вздорный нрав, который непременно сравнятся с покойным, покладистым характером Норбера. Да, Шатабриан ударил Браза, но это другое дело. Любой на его месте поступил бы так же. Итак, Матьё, подведя итог и прибавив к нему преклонение перед великим писателем, щедрая порция которого достается его удивительному потомку, ты поймешь, что его оправдают. Он проведет несколько месяцев в камере предварительного заключения и вину за это свалит на тебя. Ты окажешься в щекотливом положении. Ошибка следствия? Поспешность? «Каких только упреков ты не наслушаешься в свой адрес, и тебя почти наверняка назначат козлом отпущения. Слишком шаткая конструкция. Но что еще хуже, ты рискуешь упечь в тюрьму невиновного!» Матьев в свою очередь, надолго замолчал, а Адамберг зажег сигарету. Он снова начал курить с тех пор, как у него жил некоторое время старший сын. Тот повсюду разбрасывал открытые пачки. Адамбергу не нравились его сигареты, но он время от времени выкуривал одну по вечерам с ним за компанию. Сын уехал, а привычка осталась. Он покупал ту же марку, убеждая себя в том, что сам не курит, просто ворует сигарету другую у сына, а это не одно и то же. Матье вернулся к разговору. «Ты прав», — произнес он более уверенно. «Я был потрясен, когда увидел эти Вик и Орб и потерял голову». Постараюсь притормозить моего дивизионного комиссара. Твои замечания я записал. Если Нарбера посадят, а потом оправдают, мой шеф тоже окажется в луже. Причем по уши. Меня это дело, конечно, не касается, но если ты потянешь время до двух часов, может, разрешишь мне присутствовать на допросе Норбера? Очень хотелось бы на него посмотреть. Посмотреть? Что это тебе даст? Интонации, выражение лица, жесты. «Реакции?» «Почему нет? Только постарайся не светиться». «Когда доберешься до жандармерии, войди через заднюю дверь и лучше не садись в лифт, а поднимись по лестнице на четвертый этаж и войди в первую дверь слева. Там я устроил себе временный кабинет. Если кто-нибудь спросит, скажи, что я попросил тебя о встрече». «Спасибо, Матьё. Бегу на вокзал». Адамберг стремительным шагом пересек большую рабочую комнату, поразив сотрудников невиданным проворством, оставил Данглару распоряжение на день и ушел. Майор бросился его догонять, торопливо переставляя длинные слабые ноги. «Вы куда собрались, черт возьми?» — спросил он. «В Камбур, туда и обратно. Хочу присутствовать на допросе Шитабриана. Он в опасности». «Это не просто вас не касается. Это совершенно незаконно». — Комиссар, у вас будут неприятности. Я там буду неофициально. — Черт, вы забыли, что у нас совещание в одиннадцать? Женщина в мехах и бриллиантах, убитая и ограбленная вчера вечером. У нас никаких зацепок, кроме свидетеля, мельком видевшего припаркованную машину и мужчину с канистрой в руке, который клянчил бензин, наклонившись к окошку. Может, вам уже это не интересно? Ни единой версии, ни одного отпечатка. Женщина с огромными связями скончалась на месте, а вы сваливаете неведомо куда. «У нас кое-что появилось, Данглар. Я побывал там на рассвете. Походил вокруг места происшествия, пошарил в кустах и под деревьями на склоне, ниже того места, где стояла машина. Накануне там все обшарили 25 человек с 18 прожекторами. Мусорная свалка, да и только результат нулевой» но не сообразили взять разыскную собаку. Канистра сильно воняет. Та самая канистра, темно-зеленая, была надежно спрятана в тисовых зарослях, а люди прошли мимо. Убийца был в перчатках. Во время налета, разумеется, но это его канистра, и на ней остались его старые отпечатки. Их не всегда находят, но эти типы нередко совершают ошибки. В семь часов я разбудил Ламара и час спустя получил ответ. Это неуловимый Симон Рибулье по кличке Сим Угорь. 20 лет назад отсидел два года, потом успешно занимался воровством, вооруженным разбоем, при случае убивал, и никто не сумел его прижать. Этот тип очень силен, меняет как перчатки имена внешность и место проживания. Угорь, конечно, мог выскользнуть у нас из рук, но ему не обмануть собачий нюх. Канистра оформлена как вещественное доказательство и лежит у меня в кабинете. Отчет Ламара там же на столе» остается схватить этого парня. Много лет он считал себя неуязвимым, с возрастом потерял бдительность и допустил оплошность. Согласно информации из картотеки, в последнее время он часто зависает в счастливой кости и горном клубе Анжела. Его убежище должно быть неподалеку. Раздайте всем фотографии Симона и пусть люди пройдутся по всем кафе в районе, по маленьким гостиницам, меблированным комнатам. «Если ничего не найдут, пусть займутся скупчиками Кратинова». «Но почему вы мне об этом даже не сказали?» — возмущенно воскликнул Данглар, глядя вслед комиссару, быстро удалявшемуся в направлении вокзала Монпарнас. «Я как раз подробно писал вам об этом», — ответил Адамберг, помахав телефоном. «К началу совещания в одиннадцать у вас будет все необходимое». «Кроме вас», — пробормотал Данглар, глядя вслед Адамбергу и, как всегда, разрываясь между осуждением и... И восхищением. Само собой, разумеется, рассудительного Данглара раздражал образ мыслей и действий комиссара и его подход к работе, однако он привык ориентироваться на непредсказуемые колебания его внутреннего компаса. Порой казалось, что этот компас вообще не работает, но как бы он ни отклонялся, как бы не сбивал с курса всех остальных, Данглару он был необходим, чтобы побороть свою тревожность. И хотя этот компас был своенравным, для Данглара он был словно маяк, и он не оторвал от него глаз. Когда Адамберг дремал, сидя в поезде, пришло сообщение от Данглара. «Почему он избавился от канистры? Мог бы унести, мы на этом споткнулись. Украшения пропахли бы бензином, этот запах летучий и устойчивый, барыга мог отказаться от вонючего товара, запах не выветривается, вещи трудно перепродать».